Если, конечно, курс не упадет катастрофически. Мистер Хэнт думал о том, что, быть может, удастся заставить Хэлла и Стэкпола отдать все оставшиеся у них акции по 50 или даже по 40 центов за доллар. Тогда, если банки примут в заклад эти бумаги у него, Шрайхарта и Арнила и продержат какое-то время, пока не представится возможность более или менее выгодно продать их, Они возместят хоть часть своих убытков. Надо думать, что местные банки все же побоятся ослушаться приказа могущественной четверки и уж как-нибудь поднатужится и изыщут средства. Но как все это устроить? Вот вопрос. Шрайхард так упорно и настойчиво расспрашивал Стекпола, когда тот явился к нему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 Каупервуда ни при каких условиях к этому делу не привлекать. С таким же успехом могли обратиться за помощью к дьяволу. В то же время он думал про себя. Как это кстати? Поступок Стэкпола мог послужить не только ширмой для его Шрайхарта хитроумной сегодняшней махинации, но если на то будет воля четверки и превосходным предлогом, чтобы развязаться с попавшими в беду господами Хеллом и Стэкполом. «Дело в том, что в прошлый четверг у меня было на руках 15 тысяч акций, и надо было достать под них деньги», — несколько смущенный вместе с тем вызывающе отвечал Стэкпол. «Ни вы, ни Хэнд, ни Арнил не пожелали эти акции взять. О банках и говорить нечего. Я на всякий случай позвонил Рэмбо, и он направил меня к Аупервуду. В действительности Стэкпол отправился к Аупервуду по собственному почину,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 «И ничего больше не можете придумать?» «Ничего», — уныло отвечал Стекпол. «Плохо. Вы, конечно, поступили весьма прометчиво, обратившись к Каупервуду. Но посмотрим, нельзя ли еще как-нибудь помочь делу.